Русская народная сказка «Летучий корабль» Жили-были старик да старуха, И было у них три сына. Два старших умниками слыли, А младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, Одевала чисто, кормила вкусно, А младший...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 За того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастье попытать. — Отпустите нас, батюшка и матушка, А вось, который-нибудь из нас царским зятем станет. Снарядила мать старших сыновей, Напекла им в дорогу пирогов белых, Нажарила, наварила курятины да гусятины. — Ступайте, сыночки! Отправились братья в лес. Стали деревья рубить, допилить. Много нарубили, напилили. А что делать дальше, не знают. Стали они спорить, доброниться. Того и гляди, друг дружке в волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает. — Из-за чего у вас, молодцы, спору да «Может, я вам какое слово на пользу скажу?» Накинулись оба брата на старичка, Слушать его не стали, Нехорошими словами обругали И прочь прогнали. <музыка> Ушел старичок. Поругались еще братья, Съели все свои припасы, Что им мать дала. И возвратились домой ни с чем. Как пришли они, Начал проситься младший. «Отпустите теперь меня!» Стали отец и мать отговаривать его, Да удерживать. «Куда тебе, дурню, Тебя волки по дороге съедят?» А дурень свое твердит. «Отпустите, пойду, И не отпустите, пойду!» Видят мать и отец, Никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху чёрного сухого хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил, ходил по лесу и высмотрел высокую сосну, верхушка его облака, эта сосна упирается. Обхватить ее в пору только троим. Срубил он сосну, стал ее отсучив очищать. Подошел к нему старичок. — Здравствуй, — говорит дитятка. — Здравствуй, дедушка. — Что это, дитятка, ты делаешь? На что такое большое дерево срубил? — А вот дедушка. Царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю. А разве ты можешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное, пожалуй, и не сладишь. Мудреное, не мудреное, а попытаться надо, глядишь и слажу. Вот и ты, кстати, пришел, старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь? Старичок говорит, ну, коли просишь совет, тебе подать слушай. Возьми-ка свой топор и оттеши эту сосну с боков, вот эдак. И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка. Обтесал сосну так, как он показывал. Обтесал он, диву дается. Топор так сам и ходит, так и ходит. — Теперь, — говорит старичок, — обдела бы сосну с концов. Вот так и вот эдок Дурень старичковы слова мимушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил он работу. Старичок похвалил его и говорит. Ну, теперь не грех передохнуть, до да закусить малость. Эх, дедушка, говорит дурень. Для меня-то еда найдется, вот этот краюх черствая. А тебя-то чем угостить? Ты, небось, и не угрызешь мое угощение. — А ну-ка, детечка, — говорит старичок, — дай-ка сюда свою краюху. Дурень подал ему краюху. Старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит. — Ну, такая уж и черствая твоя краюхта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 на совесть все делает и паруса готовы прилажены садись теперь в свой корабль говорит старичок и лети куда тебе надобно досмотри да помни мой наказ по пути сажай в свой корабль всякого встречного тут они и распрощались Старичок своей дорогой пошел, А дурень на летучий корабль сел, Паруса расправил. Надулись паруса, Взмыл корабль в небо, Полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих, Чуть повыше лесов стоячих. Летел-летел дурень и видит, Лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит. Здоров, дядюшка! Здоров, молодец! Что это ты делаешь? Слушаю я, что на том конце земли делается. А что же там делается, дядюшка? Поют, заливаются там пташки голосистые. Одна, другой лучше. Экой ты слухоменный! Садись ко мне на корабль, полетим вместе. Слухала, не стал отговариваться. Сел на корабль, и полетели они дальше. Летели, летели, видят, идет по дороге человек. Идет на одной ноге, а другая к уху привязана. «Здорово, дядюшка!» «Здорово, молодец!» «Что это ты на одной ноги скачешь?» «Да если я другую отвяжу, так за три шага весь свет перешагну!» «Вот ты какой быстрый! Садись к нам!» Скороход отказываться не стал, забрался на корабль, и полетели они дальше. Много ли, мало ли пролетели. Глядь, стоит человек с ружьем, целится. А во что целится, неведомо. Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птиц кругом не видно. Эки вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку. Что сидит на дереве, верст за тысячу отсюда. Вот такая стрельба по мне! «Садись с нами, полетим вместе!» Сел и стреляла, и полетели все они дальше. Летели они, летели и видят. Идет человек, несет за спиною большущий мешок хлеба. «Здоров, дядюшка! Куда идешь?» «Идут бывать хлеб себе на обед». «На что тебе еще хлеб? У тебя и так полон мешок!» «Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить! А чтобы досы наесться, мне надо вна сто раз постолька!» «Ишь-то какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе!» Сел и объедала на корабль. Полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят. Глядь, ходит человек возле большого озера, головой качает. Здоров, дядюшка, что это ты ищешь? Пить хочется, вот ищу, где б напиться. Да перед тобой целое озеро, пей в свое удовольствие. Да этой воды мне всего на один глоточек станет.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 Только видят, идёт человек в лес, а за плечами у него вязанг хвороста. «Здорово, дядюшка! Скажи ты нам, зачем это ты в лес хворост тащишь? «А это не простой хворост. Коли разбросать его, тот час целое войско явится». «Садись, дядюшка, с нами!» И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели, летели, глядь, идет старик, несет куль соломы. Здоров, дедушка, седая головка куда это ты соломы несешь? В село. А разве в селе соломы мало? Соломы много, а такой нету. Какая же она у тебя? А вот какая. Стоит мне разбросать ее в жаркое лето, И станет враз холодно, снег выпадет, мороз затрещит. Коли так, правда твоя, в селе такой солом не найдешь, садись с нами. Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели, летели и прилетели к царскому двору. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летуч корабль и послал своих слуг. «Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел, какие заморские царевичи и королевичи». Слуги подбежали к кораблю и видят, сидят на корабле простые мужики.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 «Надобно от таких женюхов избавиться!» Спросил он у своих придворных, князей да бояр, «Что нам делать теперь? Как быть?» Они присоветовали, «Надо жениху задавать разные трудные задачи, а вось он их не разгадает, тогда мы ему от ворот, по ворот покажем». Обрадовался царь, сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом. — Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды, — задумался дурень. — Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и за весь свой век не найду такой воды. — А я на что? — говорит скороход. — Мигом за тебя справлюсь. Отвязал он ногу от уха и побежал за три девять земель в тридесятое царство. Набрал два кувшина воды, живой и мёртвой. А сам думает, времени впереди много осталось, дай-ка малость посижу, успею к сроку возвратиться. Присел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед К концу подходит, а скорохода нет, как нет. Загоревали все на летучем корабле, не знает, что и делать, а слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит, экой сонливый да дремливый, спит себе под деревом, храпит вовсю. А вот я его сейчас разбужу, говорит, стреляла, схватил он свое ружье прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот. «Батюшки, да никак я заснул!» Вскочил он и в ту же минуту принёс кувшины с водой. «Получайте!» Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит. «А может, эта вода не настоящая?» Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова миг приросла, спрыснули живой водой. Петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, ку-каря-ку -ку закричал. Досадно стал царю, но, — говорит он дурню, — эту мою задачу ты выполнил, задам тебе другую. «Коль ты такой ловкий, съешь со своими схватами за один присест двенадцать быков жареных, да столько хлебов, сколько в сорока печах испечено!» «Опечалился дурень», — говорит своим товарищам. «Да я и одного хлеба за целый день не съем». «А я на что?» — говорит объедало. «Я и с быками, и с хлебами их один управлюсь, еще мало будет». Велел дурень сказать царю. — Тащите быков и хлебцы, будем есть. Привезли двенадцать быков жареных, да столько хлебов, сколько в сорока печах испечено. Объедала давай быков поедать, одного с другим. А хлебы так в рот и мечет, каравай за караваем. Все вазы опустели Давайте еще! — кричит объедала. Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел. А у царя больше ни быков, ни хлебов нет. Теперь, говорит, новый вам приказ, чтобы выпито было за раз сорок бочек пива, каждая бочка по сорок ведер. Да я и одного ведра не выпью, говорит дурень своим сватам так печаль!» — отвечает опивала. «Да я один все у них пиво выпью, еще мал будет!» Прикатили сорок бочек, сороковок. Стали черпать пиво ведрами, да подавать опивали. А он как глотнет, ведро и пусто. «Что это вы мне ведерками подносите?» — говорит опивала. «Эдак мы целый день проконителимся!» Поднял он бочку, да и опорожнил ее за раз без роздыху. Поднял другую, и та пустая откатилась. Так все сорок бочек и осушил. Нет ли, спрашивает еще певца, неволе я напился, не промочил горло. Видит царь «Ничем дурня нельзя взять!» Решил погубить его хитростью. «Ладно, — говорит, — выдам я за тебя свою дочку. готовь к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню. Вымойся, выпарься хорошенько». И приказал топить в баню. А баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили, до Докрасно раскалили, огнем, жаром от нее пышет, За пять саженей к ней не подойти. «Как буду мыться?» — спрашивает дурень. «Сгорю заживо!» «Не печалься!» — отвечает холодила. «Я с тобой пойду!» Побежал он к царю и спрашивает. «Не позволите ли и мне с женихом в баню сходить? Я ему соломку подстелю». Чтобы он пятки не испачкал. Царю что? Он дозволил, что один сгорит, Что оба. Привели дурня с холодилой в баню. Заперли там. А холодила Разбросал в бане солому И стало холодно. Стены инием Подернулись. В чугунах Вода замерзла. Сколько-то времени прошло, Отворили слуги дверь. Смотрят А дурень жив-здоров, и старичок тоже. «Эх вы!» — говорит дурень. «Да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься?» Побежали слуги к царю, доложили, так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дур не избавиться.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 — Выполню, — говорит твой приказ, — только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй. Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидали они вязанку... И появилось несметное войско, и пешее, и конное, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанчики в барабаны бьют, генералы команды подают, кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал, к царскому двору войск повел. Остановился перед дворцом, приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить услышал царь выглянул в окошко и от испуго белей плотна стал приказал он воеводам свое войско выводить на дурне войной идти вывели воеводы царское войско стали в дурне стрелять допалить да а дурневые солдаты стеной идут царское войско мнут как траву напугались воеводы и побежали вспять а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь с дворца, на коленках перед дурнем ползает, просит дорогие подарки принять, да царевны скорее венчаться, говорит дурень царю. — Теперь ты нам не укащик, у нас свой разум есть. Прогнал он царя прочь и велел никогда в то царство не возвращаться. А сам на царевне женился. Царевна девка молодая да добрая, на ней никакой вины нет. И стал он в том царстве жить, всякие дела вершить. Вот такую сказку прочитала тебе совушка Сонюшка.